Оксана родилась в неблагополучной семье. Отец ее, когда-то известный бондарь Владимир Прокопчук, был безвольным и тихим пьяницей, не претендующим ни на что. Поэтому мама дала дочери свою фамилию, чтобы таким образом как-то продолжить исчезающий род Крашенинниковых. Родители умерли один за другим, когда девочки не было и семи лет. Других детей в семье не было, Ее взяли на воспитание дальние родственники муж с женой, у которых не было детей. Душа к новым родителям не лежала, и девочка стала часто сбегать из дома, пропускать уроки и в конце концов оказалась в детском доме. Тут она привычку не бросила, плохо училась и частенько убегала из интерната. В одно лето ее не могли найти почти полтора месяца. Оказалось, она была в таборе у цыган которые приехали из Молдавии, где научилась не только попрошайничать и воровать все, что плохо лежит, но и научилась играть в карты, гадать по рисункам ладони, за что ее в интернате нарекли баронессой. Когда ей исполнилось 18 лет, она ушла из детдома и заселилась в отчим доме в пригородном поселке, где после смерти родителей проживал старик по имени Капитон, друг отца, мягкий по натуре, Старик заменил ей родителей, старался поддержать во всем сироту. И, к большому удивлению, она прониклась к нему уважением и была не прочь жить с ним под одной крышей. Капитан через своих знакомых устроил девушку диспетчером на заводе. По меркам поселка зарплата была довольно приличной. Так прошло три года. За это время старик умер. Она стала жить одна. Дело молодое. Она стала приводить в дом своих подруг и друзей, где нередко выпивали и танцевали, устраивали вечеринки. Однажды во время очередной посиделки чересчур выпивший парень стал приставать к ней, при этом оскорбил ее последними словами. «Шваль подзаборная! Сирота казанская! Ты у меня будешь в ногах валяться! Покумекала прошмандовка! Какова твоя дальнейшая жизнь?» Рука сама потянулась за кухонным ножом который лежал на столе. Когда обидчик, схватившись за грудь, упал на пол, его друзья набросились на девушку, отобрали нож и крепко избили ее, только после этого вызвали скорую помощь. Парень умер в больнице, как было указано в протоколе сухим канцелярским языком, в связи с получением раны, несовместимой с жизнью. Состоялся суд, и она, получив свои 6 лет, убыла, как говорится в народе, в места не столь отдаленная. Познавшая жизнь во всех ее проявлениях, Оксана в неволе не растерялась и держалась достойно, не давая себя и своих подруг, которых она приобрела в колонии, в обиду ни перед другими зечками, ни перед администрацией учреждения. Одним словом, у нее появился авторитет среди осужденных женщин. Прозвище баронесса понадобилось ей к и заиграла новыми цветами, теперь уже колонистскими. Умение играть в карты и гадания по руке только прибавили ее вес среди салагерниц. В колонии между различными группировками осужденных постоянно происходили стычки, которые нередко заканчивались кровавыми побоищами. Если кто-то подумал, что драчки между женщинами ограничиваются царапаниями и дерганиями за волосы, то он. Глубоко ошибается. Разборки между осужденными из лиц прекрасного пола бывают куда жестче, чем между мужчинами-зэками и вызывают оторопь даже у закоренелых авторитетов преступного мира. Оксана была свидетельницей случая, когда одна осужденная во время выяснения отношений с одним каблом, мужеподобная осужденная, активная лесбиянка, ложкой вытащила ей глаз наружу. Такой беспредельной жестокости в мужской колонии редко встретишь. На одной такой разборке Оксана сапожным шилом, заранее тайком вынесенным из мастерской, потыкала в живот соперницы, относящей себя как раз к тем самым коблам. Потерпевшая была женщиной тучной, с внушительной подкожно-жировой клетчаткой, так что не получила ни одного проникающего ранения, и, соответственно, Телесные повреждения врачи отнесли к легким, и теперь судьба девушки полностью зависела от администрации колонии, которая могла и помиловать, а могла и добавить срок отсидки. Оксана была привлекательной на вид даже в колонистском наряде. Мужчины не раз бросали на нее вожделенный взгляд. Девушка была свежа и молода, еще не родила детей, не усугубляла здоровье вредными привычками. Одним из таких воздыхателей был сотрудник колонии, который давно приглядывал за ней, и когда Оксана попалась на преступление, тот, взамен прекращения дела, предложил ей вступить с ним в интимные отношения. Не столько подчинившись воле кума, работника колонии, сколько повинуясь зову материнства, в исполнение тайной надежды заиметь ребенка, она согласилась на его предложение. Когда поняла, что забеременела, поделилась хорошей, на ее взгляд, новостью со своим ухажером, но тот не разделил радость своей тайной пассии и предложил сделать аборт, и что все расходы, связанные с этим, он берет на себя. Оксана наотрез отказалась избавляться от ребенка и родила мальчика. Областное начальство организовало служебную проверку чрезвычайной ситуации по факту забеременения осужденной. Отец ребенка был выявлен и за неслужебные связи со спецконтингентом был уволен с работы. В ходе проверки вскрылись и другие факты склонения женщин к сожительству, так что кум оказался любвеобильным мужчиной. Вскоре Оксану освободили условно-досрочно, и она со своим ребенком вернулась в родной город. Сначала жила в общежитии, где устроилась вахтером. Сердобольная комендантша выделила ей комнатку, где она сводила концы с концами, воспитывая своего сына, которого назвала Аркадием в честь того самого кума из колонии. Девушка не порвала связь с названными родителями, иногда захаживала к ним, оставляя ребенка под их присмотром, когда была сильно занята решением своих насущных проблем. Ближе к весне, Она стала планировать в голове, как бы к лету заселиться в свой дом, который сейчас был заморожен. Для того, чтобы привести жилище в более-менее божеский вид, нужен был помощник, мужская рука, и Оксана стала подумывать о том, как найти себе вторую половину. Иногда, когда у нее появлялись деньги или золотые украшения, которые получала загадание судьбы человека, она играла в карты на интерес. На одной такой вечеринке картежников женщина познакомилась с Сорокиным. Молодые стали встречаться. Мужчина ушел от жены, восстановил дом и перебрался к своей новой знакомой жить. А она вернулась на завод диспетчером, поскольку знакомые капитона еще оставались там и помогли девушке устроиться на прежней работе. Как было сказано выше, Сорокин ранее отбывал наказание за убийство, и когда он узнал, что отец Аркадия был кумом в колонии, не взлюбил ребенка и дал совсем еще крохотному человечку обидное прозвище Вертухай. Вскоре Оксана родила второго ребенка, которого она, несмотря на уговоры сожителя назвать Гошей в честь своего отца, нарекла Володей. Сорокин обиделся и вернулся к своей жене но часто захаживал к своей сожительнице, в меру сил помогая ей и своему сыну. Старшего же сына Оксаны он не воспринимал и при любом случае старался поддеть и обидеть. Так продолжалось несколько лет. Старший сын унаследовал от матери ее страсть к бродяжничеству в детском возрасте, несколько раз без спроса уезжал в город и вдоволь нагулявшись шел к бабушке и дедушке, откуда его с боем и криками мама увозила обратно к себе домой. Младший же сын рос паенькой, к пяти годам знал весь алфавит, умел читать отдельные слова, и мама решила сконцентрировать все свое внимание на нем, чтобы хоть один из сыновей стал образованным человеком. Мальчишка был действительно хорош, все хватало на лету, в меру своего возраста помогал матери в ведении хозяйства, днем Мог оставаться один дома, пока старший брат учился в школе, а мама пропадала на работе. Ребенок не признавал в Сорокине отца, и сколько бы он ни пытался, чтобы мальчик назвал его папой, тот неизменно обращался к нему, как к дяде Гоше. Однажды Оксана спросила сына, «Вовочка, Гоша является твоим отцом, и он хочет, чтобы ты называл его папой». «Нет», — категорично помотал головой мальчик. Он обижает Аркашу. «Мама, а почему дядя Гоша не заставляет Аркашу говорить, что он его папа, а только мучит меня своими просьбами? Пусть тогда мы оба будем ему говорить «папа». А ты, мама, скажи дяде Гоше, чтобы он больше не обзывал брата вертухаем. Это плохое слово». В феврале, когда задули ветры, на выходные Сорокин пришел к Оксане в гости. Выпили, посидели. Он остался ночевать. На следующий день также немного выпивали, и он снова переночевал у нее. На третий день, когда Оксана пришла с работы, застала дома сожителя и младшего сына. Стряхивая с себя снег, она спросила, «А где Аркадий?» Вова подскочил к матери и, плача, пожаловался. «Дядя Гоша выгнал его на улицу!» «Как на улицу?» — округлила глаза женщина. «Там же метель! Гоша!» «Как ты посмел ребенка выгнать в такую погоду на улицу?» «Да не выгонял я его. Он сам ушел», — оправдывался мужчина. «Слишком уж обидчивый он у тебя. слова не скажешь. Чуть что — сразу в штыки». «Сколько прошло времени?» — взволнованно спросила женщина. «Часика два-три», — ответил мужчина, и, пытаясь успокоить ее, заверил. «Ничего с ним не случится. Скоро вернется. Прогуляется и вернется». «Ты о чем, Гоша?» — вскрикнула женщина. «На улице сильная пурга. В такую погоду не гуляют. Одевайся, пойдем его искать». Поиски ничего не дали. Оксана сходила на почту и позвонила дедушке с бабушкой, но те ответили, что мальчик к ним не приходил. Пообещав попозже еще раз им перезвонить, она вернулась домой. Перед закрытием почты женщина еще раз позвонила дедушке и бабушке но аркадия у них так и не было ночь для оксаны была беспокойной она вздрагивала от каждого шума снаружи подбегала к окну и вглядывалась в темень в надежде увидеть на улице среди пурги тень своего сына сорокин приспокойно храпел на кровати и обозленная женщина выпив стакан водки подошла к нему и пнула пяткой в бок сука если с аркадием случилось плохое «Я тебя убью!» — процедила она сквозь зубы, схватив мужчину за волосы. «Может быть, ты его убил и спрятал?» «Ты что, Оксана, говоришь-то?» — возопил Сорокин, впервые увидев ее в таком состоянии. «Как я могу убить ребенка? Вовка все видел, как он уходил, а я все время был дома. Давай разбудим сына и все у него расспросим». «Не трогай Вовку!» — крикнула она, ударив мужчину на отмашь по лицу. Пока не найдется Аркадий, к нему вообще не притрагивайся. — Почему же так? — недоуменно спросил Сорокин. — Он же мой сын. — Значит, Аркадий не твой сын, и пусть пропадает? — со злостью выкрикнула она. — Я больше не позволю тебе обзывать его всякими зэковскими словами. Ты понял, о чем я говорю? Не позволю! — Понял, Оксанка, понял, — пролепетал мужчина, ощутив на себе весь гнев рассерженной сожительницы. «Ты что такая яростная-то? Я тебя впервые вижу такой!» «Молчи!» — крикнула она, смерив мужчину бешеным взглядом. «Не доводи до греха!» Сорокин робко вскочил с постели и, налив полстакана водки, поднес ее женщине. «Выпей! Полегчает!» Опустошив стакан, она хмуро приказала. «Одевайся! Идем искать Аркадия!» «Оксанка, куда в такую метель?» Хотел было отказаться мужчина, но она прервала его криком. «Одевайся!» Всю ночь, побарахтавшись по снегу, утром Оксана наказала Сорокину. «Никуда не ходи! Сиди с Вовкой! Я поехала в город заявлять в милицию о пропаже сына!» Вскоре дом Оксаны превратился во временный штаб по поиску мальчика. Приходили суровые милиционеры, брали себе в помощники добровольцев из гражданских лиц и уходили по своим маршрутам поисков. Через два дня мальчик был обнаружен мертвым. Заблудившись в чистом поле, где свирепствовало в вьюга, он потерял дорогу и обессиленный упал возле обочины, не дойдя до остановки несколько метров. Мальчик шел к бабушке и дедушке, и этот долгий путь оказался последним в его короткой жизни. Горе матери было безмерно. Она похоронила сына на старом кладбище недалеко от дома и устроила дома поминки, куда пришли несколько женщин с работы, две соседки, а также присутствовал Сорокин. В конце проводов, когда люди стали расходиться, приехал преступный авторитет семичастный Леонтий по кличке Шорох, который привел с собой двух своих быков, рядовые члены банды, бубного Сергея и Филимонова Константина. Семичастный благоволил Коксане, считая ее за зечку, оттянувшую реальный срок в лагерях, а потому внушающую доверие. Познакомились они однажды ночью в одном из притонов, где происходили картежные баталии. Эту ночь Шорох и Баронесса провели в одном ложе. С тех пор они встречались от случая к случаю, в основном за карточной игрой. Авторитет... Иногда помогал ей деньгами и продуктами. Все это домой как Оксане привозил его водитель, бандит по кличке Репа, который рассекал на Ниссан-патруле, на первом внедорожнике Иномарке, появившемся в городе. Почему она позвала на прощание сына уголовного авторитета? На этот вопрос у нее были четкие планы. В смерти сына она винила Сорокина и хотела при шорохе предъявить ему претензии, и дать понять своему сожителю, что у нее имеется могущественная крыша, которая не даст ее в обиду. А сожитель частенько обижал ее, иногда доводя дело до рукоприкладства. После смерти сына Оксана решила окончательно порвать с Сорокиным, и сегодняшнее присутствие уголовного авторитета должно было избавить ее от назойливого сожителя. Сорокин не догадывался о знакомстве Оксаны с Семичастным, и когда тот с двумя бандитами появился в дверях дома, он непонимающе оглянулся на Оксану и кивком поздоровался с авторитетом, которого знал не понаслышке. «Здорово, Шорох! Для кого-то Шорох, а для некоторых Леонтий Васильевич!» пренебрежительно бросил бандит и, раздевшись, сел за стол. Бубнов и Филимонов сели рядом и угрожающе уставились на Сорокина. При появлении бандитов А то, что это бандиты мог не догадаться только слепой, оставшиеся женщины быстро оделись и разошлись по домам. Оксана, уложив сына спать, вернулась за стол к мужчинам. — Давайте помянем, пацаненка! — предложил семичастный, и, налив две рюмки водки, одну протянул женщине. — Оксана, крепись, потеря для тебя невосполнима. Пусть земля ему будет пухом! Сорокин... Быстро налив себе и опрокинув рюмку водки, обратился с ехидцей к сожительнице. «Оксанка, в чем дело? Почему я не знаю, что к тебе придут такие уважаемые люди? Я не обязана тебе докладывать, кого мне приглашать на поминки сына, которого ты, сука, убил!» Крикнула она ему в лицо. Сорокин, указав пальцем на бандитов, угрожающе надвинулся на женщину. «Ты кого при них назвала сукой?» меня за базар надо ответить далее все произошло моментально и никто из бандитов не успел среагировать сорокин со всего размаху ударил оксану по лицу та пошатнулась и схватив со стола кухонный нож всадила его в грудь сожителя сорокин удивленно хлопнув глазами свалился намертво оксана закрыв лицо руками стала плакать семичастный подошел к ней и обняв сказал слова утешения. «Ничего, ничего, ты все сделала правильно. Мои тут все подчистят, менты не дознаются». В эту же ночь труп был вывезен в лес и закопан в снегу, где его позже обнаружил злосчастный Кудряшов. Через два дня Оксана нашла семичастного у него дома и высказала свои опасения. «Леня, скоро весна, труп вытает из-под снега, милиция сразу выйдет на меня а что предлагаешь сделать спросил ее мужчина почему решила что менты подумают на тебя где этот бродяга получил на живое никто же не видел я лично не видел и братва ничего не заметила так в чем проблема если спросят иди в полный отказ мол да сожительствовали но в последнее время его не вижу леня исполни пожалуйста мою последнюю просьбу Тихо промолвила женщина. «Все-таки Георгий является отцом моего сына. Я бы похоронила его по-людски». «Как это по-людски?» Удивленно вскинул голову шорох. «Вот тогда-то тебя точно повяжут менты и нас заодно, что помогли прятать тело». «Я вас не выдам», — всхлипнув, заверила она бандита. «Только помогите». «Чем помочь? Похоронить человека? Так сейчас земля как камень, Надо ее сначала прогревать, а если начнем сжигать костры, то мусора всех сразу и накроют. Летом еще куда ни шло, не раз бывало хоронили, а сейчас не получится незаметно. Тогда привезите его ко мне, а летом похороним. И где ты будешь хранить его до лета? Еще более удивился Шорох. В чулане? Так он же там сгниет. У меня ледник, судорожно вздохнула она. До «Да поры до времени пусть там полежит а летом потихоньку похороним. «Ну, Оксана, задала ты мне задачку!» Покачал головой шорох и, притянув женщину за руку к себе, посадил на колени. «У кого оставила малыша?» Шепотом спросил он, поцеловав ее в шею. «У дедушки бабушки. Тогда останься у меня ночевать, а завтра порешаем твои проблемы». «Согласна». На следующий день... Труп был надежно упрятан в леднике у Оксаны, и вся компания, участвовавшая в этой операции, пила и закусывала провиантом, украденным из машины того же злосчастного Кудряшова. Далее все пошло не по плану. Во время майских праздников в ходе разборки между двумя противоборствующими группировками был убит Шорох, а его водитель Репа тяжело ранен, члены банды стараниями милиционеров распались и рассеялись. Сколько бы она ни искала по городу Бубного и Филю, так и не смогла их найти и уже подыскивала людей, которые помогли бы ей похоронить сожителя. Но этим ее планам не суждено было сбыться, помешала милиция. Опасности рядом, не ради награды, ты службу